Извините меня, пожалуйста, я была у соседки через коридор. Господин Луи немножко растерялся. Он хотел сбегать в аптеку Ровеля. Господин Ровель — его приятель. К сожалению, лавка закрыта ночью, а господин Луи не может ходить быстро. Он задыхается при малейшем усилии. Здоровье его оставляет желать лучшего. Чтобы ее успокоить, я сделал несколько шагов по комнате, и она, наконец, «Согласилась сесть. Она такая крохотная, что ее легко принять за одну из тех девочек без возраста, которых полно в шахтерских поселках. Лицо ее не лишено приятности, даже напротив. Тем не менее, у меня такое ощущение, что стоит от него отвернуться, как оно тотчас исчезнет из памяти. Но ее увядшие голубые глаза улыбаются так безропотно, так кротко» что напоминают глаза какой-нибудь прабабки древней пряхи. «Когда вы почувствуете себя хорошо, я уйду», — снова заговорила она. «Господин Луи рассердится, если застанет меня здесь. То, что мы с вами разговариваем, ему придется не по вкусу. Он мне строго наказал, уходя сказать вам, что я просто соседка». Она присела на низкий стульчик. «Вы, наверное...» «Очень плохо обо мне думаете. Комната даже не прибрана, кругом грязь. Вся беда в том, что я с утра ухожу на работу, и очень рано, в пять часов. И сил у меня тоже не слишком много, сами видите». «Вы медицинская сестра?» «Сестра?» — скажете тоже. «Там, в санатории, я была нянечкой, когда познакомилась с господином Луи. «Вас, наверное, удивляет, что я называю его господин Луи, хотя мы теперь вместе». Она опустила голову, делая вид, что поправляет складки своей юбчонки. «Он больше не встречается ни с кем из своих прежних... своих... ну, в общем, своих прежних товарищей, что ли. Вы первый. С одной стороны, я прекрасно знаю, что не пара ему. Но только понимаете, там, в санатории... Он думал, что вылечился, вообразил невесть что. Что касается церкви, я не вижу ничего дурного в том, чтобы жить как муж и жена. Но он, кажется, дал обет. Это правда? Обет есть обет. Но как быть? Тогда я не могла с ним об этом говорить, тем более что... Простите, я его любила. Она произнесла эти слова так печально то я не нашелся, что ответить. Мы оба покраснели. Есть еще причина. За таким образованным человеком, как он, ухаживать непросто. Он сам знает не меньше доктора, разбирается в лекарствах, и хотя он теперь и пользуется льготами, как лицо этой профессии, на аптеку даже с 50 скидкой уходит много денег. Чем вы занимаетесь? Она замялась на мгновение. Уборкой. В нашей работе самое утомительное, что приходится бегать с одного конца города в другой. Ну, а его торговля? Вроде бы дело будет доходное, но только пришлось взять в долг на контору, на пишущую машинку, и потом, знаете, он ведь совсем не выходит из дому только и говорит, что об усталости. Знаете, я вполне могла бы заработать на двоих, но ему втемяшилось мое образование, как он говорит. Ну, вроде школы, что ли. Это когда же? А по вечерам, ночью. Он ведь почти не спит. Но ведь таким, как я, рабочим людям нужно выспаться. Нет, вы не подумайте, он не нарочно Ему это просто не приходит в голову, иногда скажет «Вот и полночь» как ни в чем не бывало. Я должна, он считает, стать дамой. Такому человеку, как он, ясное дело, сами понимаете. Тут, как ни верти, я бы ему в жены не годилась, если бы... Она наблюдала за мной с таким пристальным вниманием, точно сама ее жизнь зависела от следующего слова, от секрета, который она мне откроет. Не думаю, чтобы она мне не доверяла, Просто ей не хватало храбрости произнести перед чужим человеком роковое слово. Она словно стыдилась. Я частенько замечал у бедных женщин это отвращение к разговору о болезнях, эту застенчивость. Лицо ее залилось краской. «Он скоро умрет», — сказала она. «Но он этого не знает». Я невольно вздрогнул. Она покраснела еще больше. «О, я догадываюсь, о чем вы думаете. Сюда приходил здешний викарий, человек очень учтивый, господин Луи с ним, впрочем, даже не знаком. По его мнению, я мешаю господину Луи выполнить свой долг», как он сказал. «А что такое долг? Это не так-то просто понять. Конечно, эти господа будут лечить его лучше, чем я». В нашей квартире и воздух плохой, да и еда не та, что нужно, как я не стараюсь. По качеству хорошее это мне удается, но разнообразия нет. господину Луи все так быстро приедается. Но мне хотелось бы, чтобы решение исходило от него самого. Так было бы лучше, вы не находите? Предположим, я уйду. Он сочтет, что я его предала. Потому что, в общем, не обижайтесь... Ему ведь известно, что я совсем не верующая. Ну и... Вы так и не обвенчались, сказал я. Нет, господин Кюре. Я заметил, что по ее лицу пробежала тень. Потом она словно вдруг решилась. Не хочу вам лгать. Это я не захотела. Почему? Из-за того, что... Ну, из-за того то он что ли когда он вышел из санатория я надеялась ему станет лучше он выздоровеет но ну, а если бы ему вздумалось в один прекрасный день как знать зачем чтобы у него были из за меня неприятности говорила я себе а он что об этом думал да ничего он считал что я отказываюсь из за своего дяди из ран дюфлие который раньше был почтальоном У него есть денежки, а священников он недолюбливает. Я сказала, он лишит меня наследства. Самое забавное, что старик и в самом деле лишил меня наследства, но как раз потому, что я не вышла замуж. Стало, как он выражается, сожительницей. Он человек по-своему хороший, мэр своей деревни. Ты даже не можешь добиться, чтобы твой кюре женился на тебе. Должно быть... Ты стала полным ничтожеством. Но когда... У меня не хватило духа закончить фразу. Она договорила за меня, тем голосом... Многим он показался бы безразличным. Но я-то хорошо его знаю. Он пробуждает во мне столько воспоминаний. Тем голосом без возраста, тем отважным и безропотным голосом, который усмиряет пьяного... Выговаривает непослушным детям, Баюкает младенца, не имеющего пеленок, Спорит с безжалостным лавочником, Умоляет судебного исполнителя, Утешает умирающего, Голосом матери семейства, Неизменным на протяжении столетий, Голосом которого не сломить Всем невзгодам мира. Когда он умрет, я останусь прислугой, Перед тем, как я поступила работать в санаторий, я была кухаркой в детском профилактории, возле Иера, на юге. «Я люблю детей. Лучше детей, знаете, никого нет. Дети — это сам Господь. «Может, вы найдете еще что-нибудь в таком роде?» — сказал я. Она покраснела еще больше. «Не думаю». «Потому что мне не хотелось бы, чтобы вы кому-нибудь говорили об этом. Но между нами я оказалась недостаточно крепкой. Я подхватила от него чахотку. Я молчал. Ей казалось, было ужасно не по себе от моего молчания. «Возможно, я уже и раньше была больна», — сказала она, как бы извиняясь. «У меня и мать была не очень крепкой. Я был бы рад помочь вам». «Сказал я. Она, очевидно, решила, что я собираюсь предложить ей денег, но, взглянув на меня, успокоилась, даже улыбнулась. «Знаете, мне очень хотелось бы, чтобы вы при случае намекнули ему насчет его идеи дать мне образование. Как подумаешь... Ну, в общем, сами понимаете, не очень-то много времени нам с ним остается быть вместе, а учиться... Так трудно. Он никогда не отличался терпением. Что вы хотите, он ведь болен. Но он говорит, будто это я нарочно. Будто я могла бы, если бы захотела. Наверное, тут и моя болезнь виновата. Вообще-то, я не так уж глупа. Ну, а что я могу ему ответить? Подумайте только, он стал обучать меня латыни, с ума сойти. Это меня-то, которая и начальной школы не окончила. К тому же, после всех этих уборок, я просто падаю от усталости. Мне ничего, кроме сна, и в голову не идет. Разве нельзя хотя бы просто поговорить спокойно?» Она опустила голову, играя кольцом, которое было у нее на пальце. Заметив, что я смотрю на это колечко, она поспешно спрятала руку под передник. Я сгорал от желания задать ей один вопрос, но не решался. «В общем, — сказал я, — жизнь у вас трудная. И вы никогда не отчаиваетесь? Она, должно быть, решила, что в моем вопросе есть какой-то подвох. Лицо ее посуровило, напряглось. «Вас никогда не тянет взбунтоваться?» «Нет, — ответила она. Только иногда я перестаю понимать. И тогда? Такие мысли лезут в голову, когда отдыхаешь. Воскресные мысли, как я их называю. А другой раз, если я уж очень устану, устану до смерти. Но почему вы меня спрашиваете об этом? Из дружеских чувств, сказал я. Потому что бывают минуты, когда я и сам... Она глядела мне в глаза. «По правде говоря, вы не слишком хорошо выглядите, господин Кюре. Ну что ж, скажу, когда я уже ни на что не способна, на ногах не стою, да еще в боку болит, я, бывает, забьюсь в уголок одна одиношенька, и вместо того...» Вы станете смеяться. «Вместо того, чтобы вспомнить о чем-нибудь веселом, о чем-нибудь, что подбадривает...» Думаю о всех тех незнакомых людях, которым приходится так же туго, как мне. А их немало. Земля-то велика. О нищих, что топчутся под дождем. О бездомных ребятишках. О больных. Об умалишенных, которые воют на Луну в сумасшедшем доме. Обо всех. Обо всех. Я стараюсь затеряться среди них. Сделаться маленькой-маленькой. И не только среди живых, знаете, но и среди мертвых, которые тоже страдали, среди тех, что еще родятся на свет и будут страдать, как мы. Почему? Почему нужно страдать? Твердят они все. И мне кажется, я спрашиваю вместе со всеми. Мне чудится, я слышу кругом себя их шепот, и они меня убаюкивают. Такие минуты, Я не поменялась бы местом даже с миллионером. Я чувствую себя счастливой. Что поделаешь? Это не от меня зависит, я себя даже не корю. Я похожа на свою мать. Если везение из везений быть невезучей, говорила она, то мне его с лихвой хватает. Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась, а ведь она была замужем дважды и оба оказались пьяницы, такая незадача. Папа был худшим из двоих, да еще вдовец с пятью мальчишками, чистыми чертенятами. Она с тела до невозможности. Вся ее кровь превратилась в жир, но все равно. «Нет никого выносливей женщины», — говорила она еще. «Нам не след укладываться в постель, пока не придет час умереть». Ее то в груди схватывало, то болело плечо, рука, она уж и дышать не могла. В последний вечер папа вернулся домой, мертвецки пьяный, как обычно. Она хотела поставить кофейник на огонь, он выскользнул у нее из рук. «Вот дурище», — сказала она, — «надо же быть такой растяпой. Сбегай, как соседки, займи у нее другой кофейник, да побыстрее, одна нога здесь, другая там». А то, гляди, проснется отец. Когда я вернулась, она, можно сказать, почти уже умерла. Лицо с одной стороны было совсем черное, язык, тоже черный, торчал изо рта. «Надо бы мне лечь», — говорит. «Что-то нехорошо». Папа храпел на постели, она не посмела его разбудить, присела у очага. «Можешь уже положить сало в суп» сказала еще. Он закипел и умерла. Мне не хотелось прерывать ее. Я хорошо понимал, что она еще никогда не рассказывала этого никому с такими подробностями. Она и в самом деле точно пробудилась внезапно от какого-то сна и страшно смутилась. Я все говорю, говорю, а вот слышу, возвращается господин Луи. Я узнаю его шаги на улице. Мне лучше уйти. Он, может, и позовет меня, добавила она краснее, но не рассказывайте ему ни о чем. Он пришел бы в бешенство. Увидя, что я на ногах, мой друг сделал радостный жест, который меня глубоко тронул. Аптекарь был прав, посмеявшись надо мной. Меня и в самом деле пустяшный обморок пугает до ужаса. Должно быть, У тебя просто несварение желудка. Потом мы решили, что я проведу ночь здесь, на этой раскладушке. Я попытался еще поспать, но не смог. Опасаясь, что свет и в особенности свист газового рожка мешает моему другу, я, приоткрыв дверь, кинул взгляд в комнату. Она пуста. «Нет, я не сожалею, что остался здесь». Напротив, мне даже кажется, господин торсийский кюре одобрил бы меня. Впрочем, если я даже и сделал глупость, это теперь не в счет. Мои глупости уже не в счет, я вышел из игры. Конечно, многое во мне должно было тревожить вышестоящих. Но дело-то в том, что мы совершенно неправильно глядели на вещи. Например, господин блан благочинный Не напрасно сомневался в моих возможностях, в моем будущем. Да только у меня и не было вовсе никакого будущего, а мы оба этого не знали. Я говорю себе также, что юность — дар Божий, и как о всяком Божьем даре, о ней не следует сожалеть. Молоды, по-настоящему молоды лишь те, кому он определил не пережить своей молодости. Я принадлежу к этой породе». Я спрашивал себя, что я буду делать в пятьдесят, в шестьдесят лет, и, естественно, не находил ответа, даже вообразить его не мог, во мне не было старика. Эта уверенность утешительна. Впервые за долгие годы, возможно, даже впервые за всю мою жизнь, я гляжу, как мне кажется, на свою молодость прямо, без недоверия. Мне чудится, я узнаю ее лицо, ее забытое лицо. И она тоже глядит на меня, прощает меня. Меня всегда давило бремя собственной нескладности. Оно мешало мне совершенствоваться. Я требовал от своей молодости того, чего она не могла мне дать. Я находил ее нелепой, стыдился ее. А теперь, устав от взаимных упреков, Мы можем присесть с нею рядом у края дороги и передохнуть минутку, молча, наслаждаясь великим покоем вечера, в который нам скоро предстоит погрузиться вместе.